Часть четвертая. В пути. Эпиграф. Как господин повелит, так и делать. Уложение хранителей. Глава первая. Было еще темно, когда задняя дверь купцова дома чуть слышно отворилась. Темная в предрассветных сумерках фигура с дорожным мешком на плече быстро пересекла двор, направляясь к бараку, где жили работники. Молодой плечистый парень, отданный на откуп алфие, спал с краю и проснулся, едва пальцы коснулись плеча. Встал тихо и вышел вслед за ранним гостем. Еда дорожный скарб в мешке, и денег положил, как обещано. Одежду свою сымай, мою возьмешь. Схоронишься пока в авине. Как стемнеет, уходи. Утро куталось в туман, белый и плотный, Словно из небесной чаши пролилось молоко. Сначала тишина была такой же густой и белой, а потом, вслед за громкими петушиными распевками, начала просыпаться вёска. Слышался натужный скрип колодезного ворота, звякали пустые вёдра, залаяла собака. Стала подавать голоса всевозможная домашняя живность. Кто-то забронился, так безгливо и громко. Туман осмелился и протянул плотные белесые ленты дальше по дороге, вползая за ограды крайних хат. Растекся дымкой по дворам. Солнце боком выглянуло из-за куделя облаков и просеяло волглую марь лучами. Лорка стояла на крыльце, смотрела, как тают на траве мглистые клочья. Она никак не могла спустить ногу со ступеньки. Дверь приоткрылась, в щелку громко задышали и зашмыгали носом. Оглянулась. На томыше была длинная до колен ночная рубашка. Босая нога коснулась влажных и прохладных по досок и отдернулась обратно. «Сестрица, я проводить!» «Штаны надень, провожальщик!» Дверь закрылась, потом открылась снова, но это был не Томаш, отец. Молчал и смотрел тяжело, виновато и от этой его вины на крыльце стало тесно, и Лорка ступила на утоптанную до каменной твердости дорожку, темную от схлынувшего тумана. Сырость просачивалась сквозь тонкие кожаные поршни, холодила пятки, тонкие носки не спасали. Кожа покрылась мурашками, и Лорка точно не знала от волглого утра или от отцовского взгляда. Губы Дамьяна шевельнулись, и зябка стала не только ногам. «Владыка наш и отец, пахарь, сеятель жнец, Божий единый, Славу тебе пою во время печали!» Почти беззвучно заговорил отец, глядя на нее. «Затворены уста мои, ибо душе говорить прощание!» «Не храни!» — чужим незнакомым голосом сказала Лорка, Впервые на своем веку перебив родителя. «Жива еще! Ты бы еще дорожку пеплом посыпал!» и посмотрела прямо, как не смотрела никогда. Отец замолчал и отвел взгляд. Из хаты выскочил Томаш, босой, но уже в рубахе и штанах. Ткнулся лбом под грудь, руками обхватил и задышал часто, отчаянно сдерживая слезы. Встрепанная макушка пахла сном и домом. — Эй, ну что ты? — заговорила лорка и отодвинулась, чтобы посмотреть на брата. Присела, сразу сделавшись ниже его на голову, и теперь Томаш глядел сверху вниз. Прикушенная губа побелела. В распахнутых глазах Лорка видела себя. Не утерпел. Дрогнули ресницы, отражение в темных зрачках застлало слезами. Томаш мотнул головой, оттер щеки рукавом и протянул плетеный из красной нитки детский оберег теперь понятно, чего так долго возился, искал среди своих мальчишечьих сокровищ прощальный подарок. лорка подала руку и брат старательно повязал тесемку ей на левое запястье к сердцу ближе. пока вязал слезы высохли осталась только детская обида поднялась в груди было звонко и пусто, как в новой еще необжитой хате и лорка слышала, как дрожат и лопаются струнки, связывающие ее с домом. «Как тебя зовут, брат?» «Тамилен, защитник, домохранитель». «Вот и храни», — сказала она и поцеловала Томаша в макушку. Жесткие, темные, как у отца, волосы немного вились и всегда поутру торчали во все стороны. Спину пробрало ознобом. Лорка оглянулась. У калитки стоял страж, Тот ли, что вчера приходил или другой, было не понять. «Не провожайте! Не надо!» — сказала она, глядя на отца, и вышла со двора. На торжке уже собирались. Сопровождавший Лорку молчаливый страж подвел ее к Лексену, сидящему за прилавком с бумагой и писалом. Чуть поодаль расположился среброликий, с черным шнуром в блекло-золотой косе. Этого бы Лорка узнала и так. Он был тяжелее прочих алфией и телом, и взглядом. Громотей поднял на нее свои выцветшие глаза и, ничего не спрашивая, записал «Лорка Дамьяна Тен Ловец», а потом глазом дернул, словно подмигнуть хотел. Лексен всегда ее полным именем звал, а тут вдруг... Хотя странно бы смотрелось оно в списке прочих висковых имен. Запишу он «Лориен» вместо «Лорки». Провожающих пришло много. Все молчали. Потому Лорка не сразу поняла, что собралась почти вся вёска. Страж рядом пошевелился и подбородком дёрнул в сторону стоящих у выезда телег. На двух из них уже сидели откупные. Парни в одной и пара девок в другой. Лорка пошла к девкам. Неуклюже взобралась, борта были высокие, а руки никто не подал. Даже в Лоркину сторону не глянула ни одна. Ну и пусть на них. Все равно Лорка с ними не зналась. Так, видела несколько раз в лавке и на торжке. Они с другой стороны везки жили, где корчма. Пригожие. Одна девка была чернявая, как цвета. Вторая светлая, как пшеничный колос. И кудрявая. Волосы в ее косе и без ленты держались. Лорка поглядела на туго перевязанную свою странного цвета палой листвы, ни рыжую, ни русую. Таких волос ни у кого в вёске не было, только у неё. И глаз, серых, с золотистой прожилкой. Возница был незнакомый, чужой. Так держались только прибылые, люди из земель Элфие. Туда многие сами жить уходили. Говорили, что хорошо, и земля родит. Только надо клятву приносить из-за себя, «И за всех, кто после тебя родится», — думала Лорка, разглядывая спину и светлую коротко стриженную макушку. О чужом думала, чтобы родных не вспоминать. Выехали через две лучины. Солнце уже хорошо поднялось, и туман истаял совсем, а дорога до самого выезда была серой. Только когда крайние хаты остались позади, избитый ногами и колесами песок сделался светлее, Лорка поняла, что чьи-то руки обильно усыпали путь пеплом. «Будет время семян и время урожая, и ляжет покорно колос под серп твой, и всякому и каждому по трудам его довоздастся», выводила слова прощания тихим срывающимся голосом чернявая. А все прочие девки, а было их уже семеро на телеге, осеняли себя серпом. Глава вторая. Первый привал был после полудня, недолго. Река здесь делала петлю. На плоской вымоине удобно было поить лошадей, чем и занялась часть стражей. Гневливый элфие с черным шнуром в косе, которого среброликии звали Верей и Анхалте, отправил еще двоих напоить людей. Один из стражей подошел к лоркиной телеге с большим плоским круглым сосудом и протянул его, глядя поверх голов, съежившихся умолкших девок. Лорка была ближе всего и взяла. Элфие поспешил отдернуть руку, развернулся уйти. Длинная коса стегнула хлыстом, мазнув краем по лоркиному лбу. В косе красным и золотом блеснула знакомая лента — Цветина. Лорка даже рот приоткрыла от удивления, а пока зевала, девки баклагу из рук забрали. И досталась лорке, Всего-то три глоточка. Второй раз остановились, когда уже солнце село. Их пустили походить. И Возница показал, где умыться можно и всякие дела сделать. Времени дал меньше лучины и пригрозил, чтоб шевелились. Стоянка была большая. Одной стороной она упиралась в густой ельник с непролазным малинником по краю. С другой сочился туманом неглубокий овраг уступами спускающейся к реке. Здесь из земли проглядывали камни. Лорка прислонилась к одному такому. Шершавый бок еще не успел остыть и охотно делился теплом. Дальше за рекой виднелись далекие огоньки весок. Дорога, на которую они свернули после полудня, проросла жесткой травой, и не похоже было, чтобы ею часто пользовались. И на стоянке этой, хоть и удобной, Трава почти в колено выросла. Лорка оглянулась. Стражей было всего четверо. Один стоял у дороги. Двое лошадей обихаживали. Еще один по лагерю прохаживался, будто гулял. Только ходил, как кот, вокруг стайки воробьев. Вот ему и дело до птах нет совсем. И тут раз, и только перья по сторонам летят. Красиво ходил. Тот с цветиной лентой в косе. Если бы из-под подошвы его сапога не вывернулся камешек, лорка бы Анхалта не услышала. Верей поднимался из оврага, и прежде чем маска легла на лицо, она успела разглядеть высокие острые скулы, тяжеловатый для элфие подбородок, густые брови и вздернутые к вискам раскосые глаза. Страж остановился в шаге, побуравил взглядом и мотнул головой в сторону телег. Лорка повиновалась, слишком жива была в памяти вздергивающая вверх рука и липкий холод в затылке. «Не всякое знание на пользу, дева Тинт!» Вдруг прилетела в спину. Лорка запнулась о траву и едва не упала. Коса в дороге растрепалась, и волосы залепили лицо. Потому лорка шла, почти не глядя, и тут же снова запнулась. Чья-то рука изловила ее за рубашку и поставила на ноги. Верей возвышался скалой. Рядом с ним даже выдохнуть страшновато было. «Спасибо, Тинелле», -э — пролепетала лорка. «Помни о пользе, Элефи», — ответил тот и отступил. Когда лорка подошла к телеге, хмурый возница дал ей напиться, вручил ломоть хлеба с мягким наздреватым сыром, дождался, пока она спешно проглотит немудренный ужин Велел к остальным лезть и ловко руки ремешком к обрешётке привязал. Укрыться дали тонкое походное одеяло. Закрывая глаза, лорка хотела, чтоб пришел теплый сон про дом и брата, и отца. А снилась только серая муть. Девки сбились подвое, чтоб теплее было. Лорке пары не нашлось. К рассвету она продрогла и едва зубами не стучала а потому начавшуюся в лагере утреннюю возню встречала с радостью. Стражи возникли из леса, как из тумана соткались. Элфие вообще очень мало звуков издавали. Ходили неслышно и между собой не говорили почти, будто по взглядам один одного понимали. Может и так. Лексен рассказывал, что из них много кто чаровать умеет. Как это чарование выглядит, Лорка себе никак представить не могла. Весь шум, что на стоянке был, шел от телег с парнями. Их уже развязали и дали время в лесок сбегать. Двое молодцов повздорили, третий разнял и одному из буянов под затыльник отвесил. Фигура миротворца в небеленой рубахе казалась знакомой, особенно темно-русый вихор на затылке. Сердце забилось в горле и дыхание перемкнуло. Да быть того не может! Гринь! Она уже и окликнуть хотела, но тут возница подошел. «Что ерзаешь?» «Надо мне!» — собрала Лорка и почувствовала, что краснеет. «Так сказала бы, я ж не зверь. Давно ведь не спишь!» И принялся распутывать ремешок. Сначала Лоркин, а потом и других девок, которые тоже завозились, выныривая из беспокойного сна. «Зачем нас вообще привязали? Куда мы денемся?» Спросила чернявая, зевая в рукав. «Мне велели, я и привязал», — отозвался парень. «А ты откуда?» — Лорке было любопытно. «Прочие девки были уже у малинника, а она осталась». «Оттуда!» — Возница кивнул в сторону дороги. «Ехал родителей навестить. Год ждал, чтоб позволили. Теперь когда еще пустят?» «Жалко», — протянула Лорка. «А другие?» а другие по другим делам. Мы же клеймённые. Если Элфия прикажет, поперёк не пойдёшь. Клятва не даст». Белобрысый отогнул ворот и показал лорки проступающие на коже пониже ключицы, тёмно-багровое тавро, смыкающиеся в звезду цветы и шипастая ветка по кругу. «И нас тоже так?» Она прикрыла ладошками место у себя на груди, куда стала бы печать. Возница хохотнул И посмотрел по иному разглядывая лорку с головы до пяток нет пригожих девок они по другому клеймят и рассмеялся в голос иди давай а то в пути никто не пустит пока на дневку не станем лорка метнулась к малиннику девки уже возвращались и тут та с пушистой светлой косой лорку за руку взяла что сходить с тобой предложила она и, не дожидаясь согласия, оставила подругу и пошла рядом. «Я Ива. Меня на отку поддали. А ты как здесь?» «Сама. Некому больше было», — ответила Лорка, и вдруг так ей себя жалко сделалось, едва не до слез. «Давай живее, а то заругают», — поторопила новая подружка. Лорка проглотила и слезы, и жалость, и нырнула в малинник. Нос встретился с узорчатыми латами и мгновенно занемел. Близкие слезы будто только и ждали, хлынув из-под прижмуренных от внезапной боли век. «От Анкаан!» — раздалось над Лоркиной головой. «Опять ты?» Поднятая рука с серебряным ликом опустилась. Острые скулы, тяжеловатый подбородок, густые темные брови, раскосые глаза. у «Уанхал Теверея!» Они нежданно оказались цвета тёплого янтаря. Из кустов лорка выбралась красная, как свёкла, потому что Элфие невозмутимо поодаль ждал, пока она свои дела сделает. Цапнула Иву за рукав и быстренько прочь, едва не бегом. Подружка молчала ошарашенно и оглядывалась через шаг на идущего следом Верея. Лорка же чувствовала его взгляд между лопаток, и утихшие было щёки и уши Снова начинали полыхать. Глава третья. Следующие четыре дня были похожи один на другой. Лорки начинала грезиться, будто она всю жизнь провела в телеге, привязанная к борту. Ныли ноги от долгого сидения и спину ломила, будто полола весь день. И в баню хотелось, или хоть в реку и рубашку сменить. Томаш снился вторую ночь, плакал и звал. Сердце выпрыгивало от беспокойства, и она просыпалась в серых сумерках, ждала, пока солнце встанет. С ней по-прежнему почти не говорили. Только Ива и еще пара девок, но они рядом сидели, и, как не дичись, все время молча не проведешь. В тот день, как Верей ее из леска провожал, вообще все глядели странно. «Смотри а то и себе возьмет сказала ива наблюдает коршуном пустое ззолон на меня просто из чего взяла глаз не видно может и пустое только все равно от злобы не так смотрит». она поерзала устраиваясь и зашептала на ухо а я бы и не против они говорят красивые все краши наших ива продолжала говорить но лорка уже не слушала Вытянув шею, она пыталась рассмотреть идущую впереди телегу. Она тогда не ошиблась. Гринь был среди парней. Как-то на дневке она хотела подойти, но ей не дали. Один из стражей преградил дорогу и молча ждал, пока лорка вернется к девкам. «Ты чего?» — шипела потом Ива. «И еще решат, что у тебя там дружок». «И что?» «Вот глупая! Раз дружок...» то можешь быть нечиста. И тогда забудь про хорошее место. Отправят в кухню или еще куда. Будешь до смерти сковородки чистить. А к себе они только девиц берут. Откуда знаешь? Я в корчме работала. Там народ разный бывает из города. И из земель иногда. Говорят всякое. Ива напускала на себя важный вид, но лорке делалось смешно. Только вот не пойму, что они нас сразу вязать не стали а только на второй день. Лорка сначала плечами пожала, а потом подумала, что сразу и незачем было. Ведь сказали тогда на торжке, что за беглеца родичи вдвое ответят. Сбежал бы кто, в вёску было быстро вернуться и долг стребовать. Иногда девки брались петь, чтобы не так скучно было. Вчерёд пела и Лорка. Она всё о том уж и думала и сама с собой мамину песню начала, которую ему вместо колыбельной пела. на Наилфиэн, Риа. Когда зацветет терновник, ты выйдешь ко мне босая, зарею распустишь косы, росу по траве бросая, спешит туманное утро. А потом осеклась, потому что девки замерли, кто как сидел, а на нее тень упала. Рядом с телегой лошадь шла, почти бесшумно, а потом вперед скакнула. Лорка только хвост белесый углядела и длинную медовую косу с чёрным шнуром. Девки зашептались и захихикали. Шутили, что она хозяина себе приваживает, и его среди них первая. Лорка даже обиделась. «Глупая, смотри, какой высокий, статный!» — мечтательно говорила соседка, провожая иногда попадавшегося на глаза Верея, который выделялся среди других стражей шириной плеч. «Как обнимет!» И лорка краснела. Она всегда краснела легко. «Да ты дитя совсем!» Смеялась подружка. «Восемнадцать есть?» «Есть!» — отвечала она. «Было вот только». И с новым поворотом опять пыталась переднюю телегу рассмотреть. Вчера на дневке они глазами с Гринем встретились, и он улыбнулся и рукой махнул. Сразу сделалось легко, будто лорку облако держала а потом рядом страж прошел, и она поспешила взгляд отвести, отвернулась и наткнулась на другого. Этот вроде как наблюдал за ней. Коса, гладкая и даже с виду тяжелая, лежала на плече. Лента красная с золотом. Подумалось, просто взял завязать или цветену косу расплетал. Щеки тут же занялись. И казалось, Элфия улыбается гадко и глаза наглые щурит, прямо как тот бесстыжий у реки. А может, это он и был, волос-то похожий. Лорка и стражей только этого вот и Верея еще различала. Сегодня жарко было, не облачко. Небо выцвело, куцы и тени жались к деревьям. Слева тянулась высокая каменная круча. Дорога велась змеей, лес давно отступил, а река, наоборот, стала совсем близкой. Ее было хорошо слышно. Вода прыгала по камням, шипела и рокотала внизу, под обрывом, край которого порос кустами и кривоватыми деревьями. Кое-где сохранились столбики и поперечины старой ограды, такой темной, что было не разобрать, камень это или дерево. Телега поскрипывала, в макушку припекала, глаза закрывались. Сначала вздрогнула земля. Запряженная в телегу мышастая лошадь прижала уши и замерла. Лорка, убаюканная мерным покачиванием, сонно моргнула и с изумлением уставилась на двух стражей, пронесшихся мимо по самой кромке обрыва вперед, туда, где вдруг раздались крики и грохот скатывающихся камней. Возница, худой остроносый парень, привстал, чтобы посмотреть, что впереди. Коротко вжикнула и тюкнулась, глухо и увесисто, как кошка спрыгнула а худой булькнул горлом и завалился назад, угодив белёсой неровно стриженной макушкой прямиком на лоркины коленки. В уголке глаза торчала тонкая тёмная стрела с серыми перьями. Ещё одна вонзилась над ключицей, наискось проткнув шею под кадыком. Изо рта по щеке прямо на подол стекала тёмная густая живица. Сначала было тихо. А потом девки заголосили разом. Мышастая поддала копытами и рванулась. Левая оглобля хрустнула, лопнули натянувшиеся постромки. Правая оглобля осталась целой. И когда дурная скотина, не разбирая дороги, ломанулась прочь, телегу развернула и едва не опрокинула набок бок. Ор усилился. лорки тоже очень хотелось кричать. От рывка ее швырнуло на дно. Мертвый возница навалился, придавив ноги и живот. Руки, привязанные к кузову телеги, тянуло. Рядом возились чьи-то ноги в кожаных чунях. И было до одури страшно, потому что она ничего не видела из-за вытянутых, немеющих рук. Только кусочек блеклого от жары неба. И слышала, как кричали, как грохотало. Снова дрогнуло под телегой. Что-то часто застучало. Кузов над Лоркиной головой. Оброс стрелами. Одна воткнулась в грудь, лежащего на ней мертвого. Она не выдержала. Взвизгнув, дернулась. Стягивающий руки плотный кожаный ремень вдруг подался и лопнул. И лорка, ужом вывернувшись из-под мертвеца, кинулась к краю кузова. Телега взбрыкнула задом, когда вишняя лошадь. Лорка взмахнула руками и с визгом покатилась по пыли прямо к обрыву. Заскребла пальцами по камням, цепляясь за редкие купины травы, трещины, камни, за все, что попадалось. Наконец, ухватилась за торчащий корень и застыла. На зубах скрипел песок. Под коленками было пусто. Лоркины ноги висели над обрывом. Под подол задувало. «Единый Боже! Пони Бухожин! Во миру славен! в гневе Ярин!» Срывающимся от ужаса голосом тянула лорка по пяде вытаскивая себя на дорогу, что есть мочи, цепляясь за корявые корни, росшего над обрывом дерева. «Отведи беды на всякий день и на всякий час! Стань с духом нашим, духом своим!» продолжала она, когда коленки заскребли по камню. «От земли к небу, от темени к свету, от тих порогов укажи дорогу до света чертогов! Слава!» дрожащими губами завершила она, прижавшись спиной, к узловатому теплому стволу. Мазнула пальцами вниз по переносице, кладя рукоять, а от подбородка слева направо полукругом над грудью острие. «Серп единого!» Завершение молитвы. Руки с ободранными в кровь ладонями и обломанными ногтями дрожали. Лорка подобрала колени и сжалась в комок. Лошадь, та самая серая, лежала на дороге, и коротко с хрипом дышала. Обломок оглобли впился ей в брюхо. Телеги не было. Валялись камни. От обрыва к разъявился пролом. В расщелине, на самом краю, зацепившись колесом, висела ось. А вокруг продолжали кричать. И кто-то куда-то бежал, спотыкался и падал. Сыпались нависающего над дорогой утеса камни, ржали кони. Дальше по дороге рубились. И звуки эти, злые и острые, как осиные жала, были все ближе, пока почти над самой лоркиной макушкой не пронесся седой хвост стражьей лошади. А потом она увидела круп другой, черной, и вжалась лицом в колени. Забормотала обережную молитву. Сбилась. Подняла глаза. Ратники, среброликий страж и его смуглый темноволосый противник сшиблись почти грудь в грудь. Мечи, узкий чуть изогнутый, и прямой и темный, сцепились крестовинами. Воин, что сидел на вороной лошади, дернул плечом. Мотнулась длинная черная коса, из рукава куртки рыбкой выскользнул кинжал и тотчас оказался в боку Среброликова. Страж пошатнулся, мечи расцепились, прямой клинок пошел на замах. Снова дрогнула земля и сверху посыпалась. Черная лошадь оступилась, попала задними копытами в расщелину и опрокинулась, увлекая всадника за собой в пропасть. Светлая стражева присела и попятилась. Свалившийся с утеса камень саданул ее по крупу. Она скакнула вперед. Раненый страж не удержался. Вывалился из седла прямо перед лоркой и приложился озим тем самым боком, в котором между пластинами лад Кинжал торчал. «О, астайнхаши Сквозь зубы прошипел Среброликий, Когда из-под пластин плеснуло красным. Хотя какой он Среброликий! Маска валялась на дороге вместе со шлемом. Гладкие, как шелк, светлые волосы Из растрепавшейся косы упали на лицо. Ровное и чистое, словно пыль к нему не липла. Страж приподнялся, прижимая локоть к раненому боку и увидел вжавшуюся в дерево лорку. Нечеловеческие, прозрачно-синие, как вода в ручье в конце сеченя, чуть приподнятые к вискам глаза, глядящие сквозь лежащие на лице пряди, брезгливо прищурились, будто смотрел он не на девку, а на склизня. «Тинт», — сказал, как плюнул, «Сатанета Мея», уголком рта дернул и повторил плюцки, «За мной иди». Встал, пошатываясь, рукой дернул, «Поднимайся, мол, и пошли, глупая девка». Лорка приподнялась. Ноги не держали, и она цеплялась пальцами за морщинистую кору. Что-то треснуло. По земле перед ногами стоящего спиной к обрыву стража зазмеилась трещина. Он рванулся, но отколовшийся камень вывернулся и резко просел вниз. Ноги ухнули в пролом. Воин, падая, бросил тело вперед и вверх, шкрябнул на вершие мелатные перчатки по камням и исчез. Лорка припала на живот и, крепко держась за дерево, выглянула над обрывом. Внизу бурлила река, так яро, что водяная пыль долетала до лица. Страж висел, уцепившись за корень, и в глазах его не было ни страха, ни отчаяния, только удивление. Он подтянулся, Попытался упереться ногами в стену обрыва, но камни сыпались, а ему никак не удавалось ухватиться за корень так, чтобы поднять себя повыше. Сухое дерево трещало, и было ясно, что не будь над среброликом его лад, всё бы вышло, но латы были, и неумолимо тянули его вниз. Тогда лорка, по попаучье, обеими ногами и рукой вцепилась в бугры корней и, свесившись над пропастью, потянулась к стражу. Тот думал недолго. Цапнув когтистой перчаткой корень, выбросил навстречу вторую руку, голую, с длинными белыми пальцами. И этими пальцами обхватил за запястье, а Лорка, как смогла, вцепилась в ответ. У нее едва пуп не треснул, когда он чуть не всем своим весом на руке повис. Но тут не выдержал корень. Лорка только успела увидеть, как расширились глаза стража и кувыркнулась с обрыва вслед за ним. Она никогда не думала, что падать в воду будет так больно.